Глава 1129. Вознесение кровавого мастифа. Человек в чёрном поменялся в лице и вновь отступил назад. Невероятный уровень силы Манхау поразил страхом даже сердца Дао Небес. Старик в чёрном обладал могучим физическим телом, но в сражении с Манхау в его нынешнем состоянии он всё равно чувствовал чудовищное давление. Воздух затопил грохот, и изо рта старика брызнула кровь. Только он начал отступать, как Манхао сблизился для ещё одной атаки кулаком. Глаза старика расширились от удивления. «Истинная Дао!» – крикнул он и выполнил двойной магический паз. Слепящее море пурпурного света приняло форму огромной сияющей руки, которая попыталась схватить Манхао. «Уничтожить все заклятия! Рассеять все Дао!» – с нескрываемым презрением в голосе сказал Манхао. Он тоже выполнил магический паз, высвободив мощь эссенции Божественного Пламени. Благодаря Царству Всевышнего Бессмертного это пламя ударило во все стороны с невероятной силой, и с громким шипением оно налетело на Пурпурную Руку. В этот раз Дауни рассеялась. Пурпурная Рука не смогла изгнать Божественное Пламя и была вынуждена защищаться. Божественное Пламя начало гаснуть, в это же время рассыпалась искрами и Пурпурная Рука. Остатки Божественного Пламени накрыли старика с головой. Тот поменялся в лице и стремительно ретировался, однако практики салом алым свечением и старики в чёрных халатах оказались не столь расторопными, в следующий миг бушующее пламя налетело и на них. Туннель заполнили стошные вопли, практики салом алым свечением погибли, их не спасли даже не умирающие тела. Что до стариков в чёрном, они с душераздирающими криками тоже обратились в прах. Отступающий предводитель группы ошеломлённо посмотрел на своих погибших подчинённых, Он выполнил ещё один магический пост, призвав к себе на помощь слепящий пурпурный свет. Это свечение трансформировалось в несколько даотских заклинаний и божественных способностей, и огромной сетью устремилась к Манхао. Взмахом руки Манхао разбил гигантскую сеть своей божественной способностью. Человек в чёрном халате поменялся в лице и вновь бросился бежать, на ходу сплёвывая кровь. Манхао хотел броситься за ним следом, но тут его скрутило судорога. Лоб пронзила острая боль, а потом оттуда вылетел фрукт нирваны и упал ему на ладонь. В этот момент по всему его телу разлилась волна невероятной слабости, он закашлялся кровью и зашатался, в нём не осталось ни капли атакующей силы. Оказавшись совсем без сил, он начал медленно опускаться к полу тоннеля. При виде всего этого старик в чёрном быстро рванул к Манхао, он оказался рядом с ним в мгновение ока и ударил в него убивающим богов кулаком. Манхао горько улыбнулся. В нём не осталось сил, в глазах постепенно темнело. Несмотря на смертельную опасность, он никак не мог побороть эту всепоглощающую усталость. Когда старик оказался совсем близко, из кровавого красного куска льда послышался разъярённый рёв, как вдруг лёд разбился в дребезги. Луч света пронзил воздух и накрыл манхаву защитным слоем, который уберёг от удара кулака старика. После неудачной атаки старик выглядел сбитым с толку, В уголках его губ виднелась кровь, а полученный от атаки откат отбросил его назад. В то же время из алого свечения послышался сдавленный рык, а потом свет превратился в туман, из которого внезапно показалась огромная голова мастифа. Сверепо оскалившись, он набросился на человека в чёрном. При широко распахнутой пасти старик отступил ещё дальше, однако из его рта продолжала капать кровь. «Все лица!» – закричал старик. «Ты использовал этого зверя, чтобы вселиться в кровавую летучую мышь?» Манхау тяжело дышал, пока пробуждённый мастиф кружил вокруг, вливая в него жизненную целительную силу. При виде алого тумана и головы мастифа на него накатило знакомое чувство, а губы сами собой растянулись в улыбке. «Он прервал процесс слияния, чтобы спасти тебя!» — сказал попугай. «Следующий такой шанс без чертовски хорошей удачи может больше не представиться!» Попугай и холодец выглядели измотанными, Покосившись на Манхао, они исчезли в недрах его бездонной сумки. От Мастифа теперь исходили эманации царства древности. Сейчас он по силе не уступал человеку с десятью потушенными лампами души. Он бы мог стать ещё сильнее, всё-таки возможность селиться в мятежного духа представлялась чрезвычайно редко, но Манхао был его хозяином и семьёй. Единственная причина, почему он хотел стать сильнее, заключалась в желании защитить его. Поэтому, когда Манхао оказался в страшной опасности, он больше не мог продолжить усиливать себя. Если он потеряет хозяина, то его жизнь потеряет всякий смысл. Он был преданным псом и жил только ради Манхао». При виде того, как Мастиф запрокинул голову и взвыл, взгляд Манхао потеплел. Из тумана послышался треск, который мог означать только одно. Мастиф обретал материальную форму. Его кулаки обладали бритвенной остротой, костяные шипы торчали во все стороны, его шерсть была багряного цвета, словно у гигантского жуткого зверя. К тому же у него теперь имелись ещё два огромных кроваво-красных крыла. Мастиф выглядел очень свирепо, словно безжалостный кровавый бог. Его глаза смотрели на мир с бесконечным холодом и свирепостью, словно для Мастифа не существовало добра и зла, правых и виноватых, был только его хозяин. Он буквально излучал животную свирепость и всепоглощающий холод, способный лишить присутствия духа любого. Даже самые свирепые и опасные существа от одного взгляда на пса задрожали бы от страха. На свете жил всего один человек, которому этот жуткий мастиф позволял съесть у себя на спине, для кого он с радостью велел хвостом. Им был человек, воспитавший его с самых юных лет. Манхал. Только ему было позволено такое. Когда Манхау сел мастифа на спину, тот взревел. Захлопав крыльями, он полетел к поверхности через удрогающуюся толчками землю. Когда они взмыли в небо, позади остался огромный кратер. Судя по всему, они разбили какую-то печать, воздвигнутую над этим местом, в то же время сам пёс стал заметно больше, где-то 300 метров в длину. С воздуха он издал оглушительный рёв, сотрясший всё вокруг и вызвавший ураганный ветер, следом раздался разъярённый крик. Его источником была вершина горы Ауры Третьей Державы. «Убить его!» – закричал мужчина в императорском халате. «Заберите этот кровавый кристалл!» Только когда мастив взмыл в небо, он смог почувствовать, что кроваво-красный кусок льда разбился. Он также ощутил, что алую летучую мышь поглотили, и теперь мастив занял её место. После его приказа вокруг него выросли невероятно могущественные практики в чёрных халатах, в этот же миг они превратились в лучи яркого света и помчались к Манхау. Сильнейшими в их группе была троица, летящая во главе, в особенности человек в центре. Он носил такой же халат, как и остальные, Но его голову не покрывал капюшон. Им оказался мужчина средних лет со спокойным выражением лица, которое буквально источила мудрость. Как только они поднялись в воздух, от них потянуло невероятным давлением. Почувствовав его, Манхау изменился в лице. «Давай, нам пора!» – сказал он, похлопав Мастифа. Пёс вновь поднял голову к небу и взревел, а потом в луче красного света умчался вдаль. Постепенно на место пребывало всё больше практиков в чёрном, Старик, с которым Манхаус ржался под землей, наконец выбрался из-под обломков в кратере. Вместо того, чтобы присоединиться к остальным, он полетел к мудрому практику с обритой головой. Удивительно, но он слился с ним воедино. В мгновение ока двое людей стали одним целым. Внешность мужчины после этого изменилась. Он постарел, однако его аура внезапно начала источить эманации псевдодао. Хоть он и не находился на этом царстве... Его культивация была достаточно близка к тому, чтобы его можно было считать экспертом царства псевдодао. «Мэн Пробормотал он. Девятая гора. Девятое море». Его глаза на секунду затянуло пелена ностальгии, а потом он негромко вздохнул. Вместе с остальными людьми в чёрных халатах он пустился в погоню. С его немыслимой скоростью он очень быстро оставил других практиков позади. Словно стрела он рассекал небо с фантастической скоростью. Что до Мастифа, он летел к области центрального храма достаточно быстро, чтобы оставлять за собой остаточные образы. Манхау на его спине жевал целебные пилюли, пока Вечный Предел работал в полную силу. Он не терял ни секунды, желая как можно скорее привести себя в наилучшую форму, и если он не вернётся на пик своей силы, то в мире сущности ветра ему придётся крайне туго. К тому же он чувствовал приближение кровожадной ауры где-то позади. Благодаря невероятной скорости мастифа они быстро покинули пределы Третьей Державы и вошли в область Центрального Храма. В этом месте шла Великая Война Девяти Держав, в которой принимали участие практики из разных частей мира горы и моря. Хоть их и осталось немного, все они предпочли остаться в этой области. Они понимали, что несмотря на некоторую опасность, здесь было безопаснее всего. Любой, кто вернётся в Державу, будет тотчас затянут в конфликт между практиками эшелона, что поставит их жизни под угрозу. Сложно представить ситуацию опасней. К тому же практики осознали, что именно здесь, в Центральной области, они лучше всего могли контролировать свои желания. Когда МНХО влетел в эту область, практики и смертные всё ещё ожесточённо сражались, но при виде огромного мастифа в воздухе ошеломлённо закричали. «Что это? Небеса! Откуда в мире сущности ветра взялся этот красный зверь?» Вскоре изумлённые смертные практики заметили на спине мастифа человеческий силуэт. «Глядите, на его спине сидит человек! Это же Манхао!» Файндон, Эр, и Бэй, и все еще находились в области Центрального Храма. Завидев Мастифа, они практически сразу заприметили на его спине Манхао. В этот момент лысый практик с культивацией псевдодао с негромким вздохом покинул пределы Третьей Державы и вошел на территорию Центрального Храма. «Сколько же времени прошло с моего последнего визита сюда!» Едва слышно пробормотал он.